Герман, Гесса, Эдмунд. Эдмунд, талантливый юноша из хорошего дома, за несколько лет учебы стал любимым учеником хорошо известного в то время профессора Церкелю. Это было в ту эпоху, когда так называемая послевоенная пора близилась к концу, когда великие войны, великое перенаселение и полное исчезновение религии и нравов предали Европе то отчаянное лицо, которое смотрит на нас почти со всех картин представителей того времени. Ещё не совсем началась эпоха, известная под названием возрождение средневековья, но тем не менее всё то, что на протяжении более чем 100 лет несло на себе печать всеобщего уважения и достоинства, уже было до основания потрясено. И в самых широких кругах чувствовалось стремительное распространение безразличия и безучастности по отношению к тем областям знания и умения, которым начиная с середины XIX столетия отдавалось предпочтение. Люди были пересыщены аналитическими методами, техникой как самоцелью, искусством рационального объяснения, тонкой рассудительностью. той мировоззренческой системы, которая несколькими десятилетиями ранее являла собой апогей европейского образования и среди отцов которой когда-то столь ярко выделялись личности Дарвина, Маркса и Гегеля. В прогрессивных слоях общества, тех, которым принадлежал Эдмунд, сплошь и рядом царила даже некоторая вялость духа. скептически окрашенное, впрочем, не свободное от примеси чистолюбия, стремление к безылюзорной самокритике, к цивилизованному самоотречению от интеллекта и его господствующих методов. Одновременно в этих кругах рос фанатический интерес к находившемся в то время на крайнем подъёме изысканиям в области религии. Свидетельства о былых реликвиях уже не рассматривались, как прежде, В первую очередь, с исторической, социологической или мировоззренческой точки зрения. Но вместо этого делалась попытка приобщения к их непосредственной животворной силе, ознакомления с психологическим и магическим воздействием их форм, картин и обычаев. Отметим, что в среде людей более зрелого возраста, среди учителей и менторов ещё сильнее взросло Несконное пышное любопытство чистой научности, определённая радость собирания, сравнения, систематизирования, разъяснения и всезнайства. В то время, как люди помоложе, ученики и последователи, напротив, занимались этими исследованиями в новом духе, а именно преисполненные глубокого почтения и даже благоговейной зависти к явлениям религиозной жизни. полный жаждак постижению культов и формул, переданных нам историей, и полный скрытого наполовину скептического, наполовину готового перейти в веру в желание познать суть всех этих явлений, стремление обрести веру и духовную опору, возможно, позволившую бы им подробно их далёким предкам жить, следуя сильным и высоким побуждениям и с той утерянной бодростью и интенсивностью, которая изучает религиозные культы и произведения искусства древних времен. Знаменитым стал, например, случай с одним молодым приват-доцентом из Марбурга, задавшимся целью описать жизнь и смерть благочестивого поэта Навалеса. Как известно, этот Навалес после кончины своей невесты принял решение умереть вслед за нею И как настоящий набожник и поэт, использовал для этого не механические средства типа яда или огнестрельного оружия, а медленно, прибегая к чисто духовным и магическим средствам, повёл себя на встречу смерти и умер ещё совсем молодым. Наш преподаватель подпал под чары этой удивительной жизни и смерти, и им овладело желание последовать примеру поэта и умереть также, как он. Рука воздвиг весь одним духовным подражанием и общностью поставленной цели. Побудило его на это не пресыщение жизнью, но желание чуда, то есть желание воздействовать на телесную жизнь и управлять ею силами души. И в самом деле, он жил и умер по примеру поэта, не достигнув и тридцатилетнего возраста. Этот случай привлёк себе тогда всеобщее внимание. и был в равной степени резко осуждён как всеми консервативными кругами, так и той частью молодёжи, которая находила своё удовольствие в спорте и материальных радостях жизни. Однако, довольствуясь об этом, мы хотим не заниматься здесь анализом того времени, а только в общих чертах указать на духовные идеалы и настроение тех слоёв общества, кoим принадлежал наш кандидат Эдмунд Он стало быть, занимался под руководством профессора Церкеля изучением религиозной науки, и объектом его интереса почти без исключения были те отчасти религиозные, отчасти магические упражнения, благодаря которым другие времена и другие народы пытались духовно владеть жизнью и укрепить человеческую душу от ударов природы и судьбы. При этом ему, в отличие от его учителя, Был важен не мыслительный и литературный фасад религии, не их так называемое мировоззрение, но тем, что он пытался распознать и исследовать были настоящие, имеющие силы в реальной жизни приёмы, упражнения и формулы. Тайна могущества символов и сакральных святынь, техника внутренней концентрации, средства для перехода к творческому состоянию души. Поверхностная методика, при помощи которой на протяжении целого столетия объяснялись такие феномены, как аскеза, экзерцизм, монашество и отшельничество, давно уступила место серьёзному изучению. В описываемое время Эдмон в рамках закрытого семинара, проводимого циркелем, и в работе которого кроме него участвовал лишь один подающий надежды ученик, Занимался тем, что проникал в суть некоторых магических формул и тантр, найденных недавно в Северной Индии. Его профессора эта работа интересовала с чисто исследовательской точки зрения. Он собирал и систематизировал эти явления так, как Эноик, к примеру, собирает и систематизирует насекомых. Однако он довольно хорошо чувствовал что Эдмунда к этим заклинаниям и молитвенным формулам приковывает страсть совсем иного рода. И он также давно заметил, что в ту или иную тайну, которой он, учитель, так и не смог подобрать ключа, его ученик проникнул благодаря более наважному подходу к предмету своих исследований. Профессор надеялся ещё на долгое время задержать у себя этого самоотверженного ученика, извлекая для себя пользу из сотрудничества с ним. Сейчас они расшифровывали, переводили и толковали тексты тех найденных индийских тантр, и Эдмунд только что попытался перевести с языка одно из изречений следующим образом: Если случится так, что твоей душой владеет недуг, и она забудет то, что ей нужно для жизни, И ты пожелаешь узнать, что же это такое, что и нужно, и что ты должен ей дать, то опорожни своё сердце. Ослабь своё дыхание до крайности. Представь себе центр своей головы в виде пустой полости. Направь на эту полость свой взор и сосредоточься весь на её сиянии. Тогда полость вдруг перестанет быть пустой и покажет тебе картину того, Что нужно твоей душе, чтобы продолжить жить дальше? Хорошо, сказал профессор и кивнул. Там, где вы говорите забудет, пожалуй, ещё точнее можно было бы сказать потеряет. И вы заметили, что слово полость здесь то же самое, что и слово, которое эти священники прохиндии или доктора чудотворцы потребляют для обозначения материнского лона. Этим господам в самом деле удалось превратить довольно прозаическое руководство по лечению меланхоликов в мудрённое заклинание для какого-нибудь бедного бенгальца, которого они им дурачили. Аборот Марк Гил Трафу Ноки с отголосками в нём формулы великого заклинания змей, возможно, изучал достаточно грозное и устрашающее. Там же рецепт по освобождению сердца, ослаблению дыхания и направлению взгляда во внутрь по сути не представляет для нас ничего нового. В изречении под номером 83 он, например, сформулирован гораздо более точно. Ну а вы, Эдмунд, конечно же, опять придерживаетесь иного мнения. Что вы на этот счёт думаете, господин профессор? Промолвил Эдмунд тихо. Я полагаю, что вы и в этом случае недооцениваете цельность самой формулы. Здесь важны не истёртые толкования, которые мы даём словам, не сами слова. Голому смыслу и изречению должно добавляться ещё что-то: звучание фразы, выбор редких и архаичных слов, пробуждающие ассоциации созвучие с формулой заклинания змей. Только Всё это в своей совокупности придавало изречению его магическую силу, если только оно действительно её имело, засмеялся профессор. Знаете, жаль, что вас не было на свете в то время, когда эти изречения были ещё в ходу. Вы бы были крайне благодатным объектом для фокусов этих сочинителей заклинаний. Однако, к сожалению, вы появились на свет с опозданием в несколько тысяч лет, и я держу с вами пари. Как бы вы ни старались выполнить рекомендации этого изречения, вы не достигнете ни малейшего результата». Он повернулся к другому ученику и начал заинтересованно и в приподнятом настроении говорить с ним о чем-то дальше. Между тем, Эдмунд еще раз прочел то изречение, Оно произвело на него особенное впечатление своими начальными словами, которые, как ему казалось, подходили к нему самому и к его теперешнему состоянию. Слово за словом выговаривал он про себя формулу и одновременно пытался точно исполнить всё так, как в ней указывалось. Если сучится так, что твоей душой владеет недуг, и она забудет то, что ей нужно для жизни, И ты пожелаешь узнать, что же это такое, что ей нужно и что ты должен ей дать, то опорожни свой сердце, ослабь своё дыхание и так далее. На сей раз ему удалось сосредоточиться лучше, чем во время прежних своих попыток. Он выполнил все указания, и чувство подсказало ему, что сейчас для этого в самом деле настал подходящий момент, что его душа находится в опасности. и что она забыла самое главное. Уже вскоре после того, как он приступил к упражнениям простой дыхательной йоги, которую часто практиковал, он почувствовал, как внутри него что-то произошло. Почувствовал затем, как в середине его головы возникла крошечная точка. Увидел, как она зазияла вскоре своей маленькой и темной полостью, с возрастающим пылом направил на эту небольшую полость, или материнская лона, свое внимание. И полость начала нерешительно озаряться изнутри светом. И этот свет постепенно становился все ярче и ярче, все яснее и яснее. Открывалась у ней взор у Эдмонда картина того, что нужно было ему сделать, чтобы он мог продолжить жить своей жизнью дальше. Картина его не испугала, он ни на мгновение не сомневался в её подлинности. Он в глубине души чувствовал, что картина была права, что она показывала ему ни что иное, как забытое, самое сокровенное желание его души. И тогда, в приливии неведомых ему да сил, которыми наделила его картина, он радостно и уверенно последовал её приказу и совершил то, что было ему примером, увиденным им в осветившейся полости. Он поднял опущенные во время упражнений веки, встал из-за своего стола, сделал шаг вперёд, вытянул руки, охватил ими шею профессора и стал сжимать её до тех пор, пока не почувствовал, что этого было достаточно. Он отпустил задушенного, тело которого повалилось на пол, отвернулся от него и только сейчас вспомнил, что был здесь не один. Его соученик, мёртвенно бледный, с каплями пота на лбу сидел, чуть подаль и в ужасе глядел на него. Всё исполнилось в точности, слово в слово, восторженно воскликнул Эдмунд. Я опорожнил своё сердце, я дышал мелким дыханием, я думал о полости в своей голове, я направил к ней свой взор, пока он действительно не проник внутрь. И ему тут же представилась эта картина. Я увидел учителя и увидел себя, и свои руки вокруг его шеи, и все остальное. Сам собой я повиновался картине. Мне не нужно было прилагать никаких усилий, мне не нужно было принимать никакого решения. И сейчас у меня на душе так невыразимо хорошо, как не бывало еще никогда в моей жизни. «Что с тобой?» – вскричал другой. «Очнить же!» «Приди в себя! Ты убил человека! Ты убийца! Тебя казнят за это!» Но Эдмунд не слушал. Пока эти слова не доходили до него, он тихо нашептывал себе под нос слова-формулы «Марпигил трофу Ноки» и не видел перед собой ни мертвых, ни живых учителей, а только безграничную даль мира и жизни, распахнувшую перед ним свои двери.